во вселенной. На нашей планете уж точно. Нужно просто пошели раскрыть глаза и увидеть то, что большинство людей видеть попросту не хотят. Начну с самого начала. Размышляя о том, как Гитлер пришёл к власти, я прихожу к выводу, что даже полной поддержки мистических групп и обществ, включая сатанистов, было бы мало. Кроме корней уходящих в оккультные общества 20-30-х годов, Кто ещё стоял за нацизмом, и помог создать нацистский Третий рейх. После моей поездки к развалинам замка, у меня были все основания предполагать, что нацистам удалось установить некий контакт с потусторонним миром. Известно, что помимо вызова демонов, они связывались с жителями Тибета, отправляли экспедиции в Антарктиду и пытались связаться с внепланетными предками ариев. Но обо всём по порядку. В конце 80-х годов В берлинской тюрьме Шпандау умер последний из Нюрнбергских заключённых. Это был человек, называвший себя Рудольф Гесс. Впрочем, как мне удалось доказать, настоящий Гесс никогда не сидел в тюрьме, а отправился в Антарктиду ещё в 41 году. До да такта мы и остались. Кто мотал срок вместо него, до сих пор не ясно. Но судя по дневникам, которые он оставил после себя, он был посвящён в некоторые тайны проекта Наследие предков. В частности, в его дневнике мы находим такую фразу. Цитата. Поход Германии на восток по сути был санкционированным центром космического контакта на земле, так называемой Шамбалы. Махатма не только подсказали Гитлеру необходимость разгромить источник пролетарского зла, захватившего территорию России, но и направили в Генштаб Рейха своих специалистов. Войны Шамбалы оказались не только в личной охране фюрера, но и в центре стратегических планирований. Конец цитаты. Обычно считают, что загадочная страна Шамбала находится в Тибете. Совпадение или то, что туда было направлено одна из самых засекреченных и крупных исследовательских экспедиций Анн Нербе. Для европейских тайных обществ Восток всегда оставался источником тайного, мистического знания, тысячелетней мудрости. Ещё во времена, когда крестоносцы воевали с арацами, Они невольно оказывались во власти обаяния этой древней культуры. Именно с Востока берет свое начало мудрость тамплиеров. К IX веку были исследованы небольшие области Восточной Азии. Недоступными и загадочными оказались и оставались лишь Тибет. Именно туда стремились те, кто попытался постичь основу мироздания. И специалисты на Нэрбе не стали исключением. История тибетского проекта «СС» берёт своё начало в 22 году. Главную роль в этом уже сыграл известный нам Хаус Хоффер. Он пригласил в Германию нескольких тибетских лам и пытался научиться у них божественной мудрости. Недаром он называл себя учеником восточной мистерий и считал, что главной германской колонией должно стать именно то место, которое называется Тибет, который сможет даровать новому Рейху мистическую силу. В 1926 году в Берлине с подачи Хаусхоффера организовано тибетское общество. В это же время он знакомится с тибетской культурой и мифологией Гитлера, недавно вышедшего из тюрьмы. Будущего фюрера захватывает мистическая история. Он с трепетом вчитывается в строки французского эзотерика Ренна Генона, который пишет о загадочной стране Шамбалы. Цитата После катастрофы Атлантиды учителя высокой цивилизации, обладатели знания, сыны внешнего разума, поселились в огромной системе пещер. В сердце этих пещер они разделились на два пути: правый и левый руки. Первый путь называл свой центр Агардхи скрытое место добра, и предался созерцанию, не вмешиваясь в мирские дела. Второй путь основал Шамбалу центр могущества. который управляет стихиями и человеческими массами. Маги-воители народов народов земли могут заключить договор с Шамбалой, принеся клятвы и жертвы. Конец цитаты. Приобрести столь могущественного союзника это ли не предел мечтаний каждого государственного деятеля? Хаусхофер тоже стремился установить связь с Тибетом и загадочной страной Шамбалы. В значительной степени ему это удалось. Эстафету из рук аусхофера принял Эрнст Шеффер.